сидел за самоваром и в бессмысленном испуге, раскрыв рот и выпуча глаза, глядел на свою супругу, почти окаменившую его своим появлением. Из передней выставилась заспанная неуклюжая фигура Гришки, хлопавшего глазами на всю эту сцену. «Да не даются! того и не стрих!» проговорил он ворчливым и осиплым голосом. «Десять раз с ножницами подходил!»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 «Чем это пахнет?» «Я тебя спрашиваю, изверг, чем это пахнет?» кричала супруга, накидываясь все более и более на невинного и совершенно уже ошалевшего Афанасия Матвеевича. «Ма-матушка!» пробормотал запуганный супруг, не вставая с места и смотря умоляющими глазами на свою поверительницу. ма «Сколько раз я вбивала в твою ослиную голову, что я тебе вовсе не матушка!» «Какая тебе матушка, пигмей ты такой? Как смеешь ты давать такое название благородной даме, которой место в высшем обществе, а не подле такого осла, как ты?» «Да, да, да ведь ты, Мария Александровна, все же законная жена моя, так вот я и говорю по-супружески», — возразил был Афанасий Матвеевич, и в ту же минуту поднес обе руки своих к голове, чтобы защитить свои волосы.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 Что руками-то голову закрываешь? Посмотрите, какие у него волосы совсем, совсем мокрые, в три часа не обсохнут. Как теперь его вести? Как теперь людям показать? Что теперь делать? И Марья Александровна ломала свои руки от бешенства, бегая взад и вперед по комнате. Беда, конечно, была небольшая и исправимая, но дело в том, что Марья Александровна не могла совладеть со всепобеждающим и властолюбивым своим духом.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 и даже вспотел на нее, глядя. «Гришка!» — вскричала наконец она. «Сейчас же барину одеваться! Фрак, брюки, белый галстук, жилет-жилет! Да где его головная щетка? Где щетка?» «Матушка, да ведь я из бани. Простудиться могу, если в город ехать. Не простудишься! Да вот и волосы мокрые. А вот мы их сейчас высушим. Гришка, бери головную щетку, Три его досуха. Крепче, крепче, крепче! Вот так, вот так!»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 «Чем же я, матушка, высосал твои соки?» — промяврил супруг, нагибая, как только мог, более голову. «Болван! Аллегории не понимает! Теперь причешись! А ты одевай его доживее!» Героиня нашего уселась в кресло и инквизиторски наблюдала весь церемониал облачения Афанасия Матвеевича. Между тем он успел несколько отдохнуть и собраться с духом.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 — Слышите? Ах ты, чучело! Да как ты смеешь спрашивать меня, куда я везу тебя? — Матушка, да ведь надо же знать. — Молчать! Вот только назови еще раз меня, матушка, особенно там, куда теперь едем. Целый месяц просидишь без чаю. Испуганный супруг умолк. — Ишь! Ни одного креста ведь не выслужил. Чумичка ты такая! Продолжала она с презрением, смотря на черный фраг Афанасия Матвеевича. Афанасий Матвеевич, наконец, обиделся. — Христы, матушка, начальство дает. — А я советник, а не чумечка. проговорил он в благородном негодовании. Что, — Что-что-что? Да ты здесь рассуждать научился? Ах ты, мужик ты, этак, ах ты, соплек! Ну, жаль, некогда мне теперь с тобой возиться, а то б я...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 то я тебя целый год заставлю гусей пасти. Ничего не говори, ни единого слова. Вот вся твоя обязанность, понимаешь? Ну, а если что-нибудь спросят? Все равно молчи. Так ведь нельзя же все молчать, Мария Александровна. В таком случае отвечать на сложное. Что-нибудь я такое, например, или что-нибудь такое же. Ну, чтобы показать, что ты умный человек. И обсуживаешь, прежде чем отвечаешь. Угу. Uh -huh.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 «Опять рассуждать? Да тебе какое дело? Зачем? Да как ты смеешь об этом спрашивать?» «Да все к тому, Мария Александровна. Как же приглашать-то его буду, коль ты мне велела молчать?» «А я буду говорить за тебя. Ты только кланяйся, слышишь? Только кланяйся, а шляпу в руках держи, понимаешь?» «Понимаю, Мария Александровна». «Князь чрезвычайно остроумен. Если что-нибудь он скажет, хоть и не тебе, то ты на все отвечай добродушной, веселой улыбкой, слышишь?»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 «Да если что тебя спросит или что-нибудь скажет, то немедленно отвечай саркастической улыбкой!» «Ты знаешь, что такое саркастическая улыбка?» «Это остроумная, что ли, матушка?» «Я тебе дам, болван, остроумная!» Ой, «Да кто с тебя, дурака, будет спрашивать остроумия?» «Насмешливая улыбка, понимаешь? Насмешливая и презрительно.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 Но не успела она вскрикнуть, как подъехал экипаж вазок, в котором, очевидно, заключалась еще какая-то гостья. Раздались радостные восклицания. «Марья Александровна и вместе с Афанасием Матвеевичем приехали откуда, как кстати, а мы к вам на весь вечер! Какой сюрприз!» Гости выпрыгнули на крыльцо и защебетали, как ласточки. Мария Александровна не верила глазам и ушам своим. Провалились бы все, подумала она про себя. Это пахнет заговором. Надо исследовать. Но не вам с Сороком перехитрить меня. Подождите.